И сел он на место в испуге, скорчась от боли и, тупо смотря, утирал себе слезы. Весело все рассмеялись над ним, хоть и были печальны. Так не один говорил, поглядев на сидящего рядом. Право хоть тысячи доблестных дел Одиссей совершает. Первый, давая хороший совет, и на бой побуждая. Нынче, однако, он подвиг свершил. Изо всех величайший. но венче брачливого он крикуна обуздал красноречие. Треть уж, наверное, навек подстрекать перестанет Ферсита. Дерзкое сердце его на царей оскорбления сыпать. Так говорили в толпе. Одиссей, городов-разрушитель, с в руках поднялся. Савоокая рядом Афина, вестника образ принявший, народ призывала к молчанию, чтобы в близких рядах и в далеких афийские мужи слышали речи его и обдумать могли бы совет. Добрых намерений полный взял слово и стал говорить он. Царь Агамемнам. Тебе, о владыка готовят ахейцы страшный позор перед всеми людьми обреченными смерть слово исполнить свое не желают которые дали конепитательный аргас для этой войны покидая лишь или он крепкостенный разрушив домой воротиться как несмышленные дети как вудовы, они об одном лишь шепчется горестно, как бы домой поскорее вернуться. Трудно, конечно, трудами присытясь, домой не стремиться. Даже кто месяц один без жены остается, с досадой смотрит на многоскамейный корабль снаряженный, который зимние бури и море волнение в пристани держит. Нам же девятый уж год исполняется круговоротный, как пребываем мы здесь. Не могу обвинять я, хейцев, что близ судов крутобоких горюют они. Но позорно ждать нам и здесь без конца, и домой без победы вернуться. Нет, потерпите, друзья, подождите немного, чтобы знать нам, верно ли гадатель Калхас нам предсказывал? Или неверно? Твердо мы помним его прорицанье. Свидетели все вы, все, кто еще не настигнут свирепыми керами смерть, вскоре после того, как ахейцы в суда собираться, стали вовледи. Готовя погибель пряму и Трое, мы, окружая родник, На святых алтарях приносили вечным богам гетокомбы, отборные возле платана, Из-под которого светлой струею вода вытекала. Знаменем тут нам явилась великая, с красной спиною змей, ужасающий на свет, самим изведенный завесом, Из-под алтарных камней появившись, Пополз по платану. Там находились птенцы-воробья, несмешленные пташки. На высочайшем суку в зеленяющих скрытых листьях восемь числов, а девятая мать, что птенцов породила. Жалко пищавших птенцов одного за другим поглотил он. Мать в круг дракона металась, о милых, печалью и с детях. Вверх он взвился и схватил за крыло горевавшую птичку после того, как пожрал он птенцов воробьиных, и мать их сделала смысл появления его божества очевидным. Сын хитроумного крона тотчас превратил его в камень. «Все мы в безмолвии, стоя, дивились тому, что случилось». Вышло на свет ведь при жертве ужасное чудище Божье. Тотчас тогда, прорицая, Колхас обратился к охейцам, «Длинноволосых афейцев, сыны, отчего вы молчите? Знаменем этим событий являет нам Зевс-промыслитель. Позднее, с поздним танцом, на которого слава не сгинет, Так же, как этот сажал и птенцов воробьиных, и мать их восемь числом, а девятую мать, что птенцов породила, столько же будут годов воевать и ахейцы под Троей. Широкоуличный город, однако, возьмут на десятом. Так говорил он тогда. И теперь исполняется это. Что ж, остаемся, ахейцы красиво поножные. Будем биться, пока не захватим прямовой трои великой.